Глава 14. Марина. Очень приезжает домой поздно ночью. Хлопы дверями топает, как слон на собаку срывается, короче злиться очень. Мы с Варей не сговариваясь, притворяемся мёртвыми. Утром за завтраком он снова дёргается и царапает, ведёт себя ещё невыносимее, чем обычно. Что-то случилось, дядя Семён? спрашиваю я аккуратно. Щедро намазываю кусочек хлеба маслом. Если нас ждёт какой-то трэш, лучше сразу об этом узнать. Минтовский бросает в меня один из своих тяжёлых взглядов, от которых хочется сознаться во всех грехах, пусть даже несуществующих. "Дурында наивная, живёте тут на всём готовом", бурчит себе под нос, хмурится. "Помните, я говорил на похоронах Кулака, что померу скоро пойдём, уже сухари пора сушить. Так а что случилось-то? Вечером всё нормально было, а ночью мы спали", говорит Варвара. "Кулацкий отпрыск столпов Друганов передрались с нашими, чуть не убивали друг друга. Меня ночью сорвали, пришлось ехать решать". "Радион" Удивляется Варя. Он разве умеет в смысле драться? Сестра смотрит на меня в поисках поддержки, быстро опускает глаза, стыдясь своей сильной реакции. Я пожимаю плечами. Про Родиона я знаю лишь то, что он зазнавшийся мажор с сильной аллергией на цветение какой-то местной травы. Вечно весь в слезах, чихает беспрерывно и всех здоровеньких ненавидит. Неприятная сопливая личность. Нет, старший объясняет отчим. Московский хрен припёрся поживиться бабло маца, и судя по всему, так просто от этой падлы не отделаться. Добавляет он мрачно, сжимая вилку. «Приехал и свои порядки наводит. Конечно, это многим не нравится. А потом до меня доходит». «Сильно передрались?» Вспыхиваю я. «До Родиона мне, конечно, нет никакого дела, как и до его старшего брата. Но ведь на них работает мой колхозник, Данил». «Сильно. Старшего отмутузили прилично. Приятно было посмотреть», — усмехается Ментовский. «Улыбка у него неприятная, злая. У меня же догадки вскач, одна другую обгоняет. Данил не приехал на свидание». И я ждала долго, почти до восьми. Звонила ему, недоступен был. И до сих пор нет уведомлений, что абонент в сети. Он ведь не был в той толпе. Божечки, и не спросишь напрямую, как-то бы вскользь. А из-за чего конфликт случился и с кем? Интересуется Варя. Она уже знает о Даниле и, кажется, старается мне помочь. Шубинами. Те тоже не ангелы, конечно, но Миронов потом угрожал мне в участке с ученыш. Дескать, не отпущу его, плохо будет. И мне, и вам с матерью. Так и сказал, что доберется до моих дочерей и мало вам не покажется. Неприятный холодок пробегает по коже. Мы с Варей спуганно переглядываемся. Ужасная семья Мироновых, совести ни у кого нет. Куда ни плень все с баблом и при связях, а этот, по глазам видно, вытянет из нас последние, ни перед чем не остановится. Психует отчим. Не прошло и получаса, как мне из Краснодара позвонили, велели дело замять. Написать, будто по камерам видно, что не виноват Миронов. По камерам. Ха-ха. Ха-ха. В у нас где-то видели камеру в станице, кроме как у банка, а тут в чистом поле. Ага, на сук повесили ворон фотографировать. Так мало того, этот ублюдок отказался уходить без друзей, пришлось всех выпустить. Вторая сторона тоже люди непростые. Вот что мне прикажешь делать, Марина? Как в глаза им сегодня смотреть? Уволят меня, кто нас всех кормить будет? Ты? Я не знаю, говорю честно. Пульс участит, становится страшно. А все живы, никто не инвалид. Наконец, закидываю удочку. «Живучие твари, да. А жаль. Вы обе...» Предупреждаю тот, чем отчерчивая нас проницательным взглядом. Останавливается на Варе. «Особенно ты. Девка бедовая, себе на уме. Но держитесь от хуторских подальше, я не шучу. Попадете между двух огней, вас в порошок сотрут. Опасно сейчас. Меня держитесь и во всем слушайтесь». Мы с Варей снова переглядываемся. Я возвращаюсь глазами в тарелку. Вчера вернулась домой промокшая, расстроенная и немного злая. Выложила сестре все. Обсудили колхозника вдоль и поперек. Послали куда подальше вслух и мысленно. Обманул. Позвал и не явился. А тут такое. Интересно, он понял, что ментовский мой отчим. Так быстро все закрутилось. Но как бы там ни было, Семен прав. Рядом с хуторским Данилом мне делать нечего. Уверен, о нем есть кому позаботиться. А я должна думать. О себе и сестре. И о нашем предстоящем побеге. Следующая неделя проходит как обычно. Данил появляется в сети, но не звонит, не пишет. Я тоже решаю с ним не связываться первой. Ужойчи много мыслей моих он занимает, такого ещё не было. И ладно днём. Я переключаюсь на текущие дела, отстраняюсь. Ночью ведь никуда не денешься от себя самой. Долго ворочаюсь, уснуть не могу, пока о нём не подумаю. А его голос и о взглядах, в которых плескались неприкрытый интерес и смешинки, а близость его горячего тела и приятном ощущении спокойствия и безопасности. Оно родом из детства, я это точно знаю. С тех пор, как папа нас бросил, я чувствую себя самостоятельной и ответственной. А раньше можно было ни о чём не беспокоиться. Вечером всегда ощущаю сильную физическую усталость. Лежу в постели, считаю, сколько денег удалось отложить тайком и сколько ещё нужно. Обдумываю планы, как сумку соберу, что возьму, что нет. На вокзал тайком побегу, на автобус сяду и поеду навстречу будущему, в большой город одна. Мурашки по спине бегают, накручу себя, бывает, потом лежу широко открытыми глазами в потолок пялюсь. Сердце колотится, на грудь страхи давят. А подумаю о Даниле и сразу сон приходит. Порой, правда, с ним связанный. Такой тёплый-тёплый, иногда горячий, что я простыню скидываю и дышу тяжело. В воскресенье в церкви глазами против воли его ищу. Знакомую фигуру, голос, смех, хоть что-нибудь. Убедиться бы, что всё в порядке. Сильный мир овласть делит, а он простой парень под замес попадёт, мало не покажется. Но не нахожу. Не приехал. И к лучшему. Зато две звезды пожаловали. Бывшая жена Кулака и невеста старшего сына. Наша местная блогерша. Все из себя разодеты, важны. Я никогда не симпатизировала кулаку, но сейчас даже немного сочувствую. Его денежки будут тратить женщина, от которой он явно не в восторге был бы. С женой кулак развёлся лет 5 назад. Все знают, что та вышла за него уже беременной, и судя по всему, от другого. Жили они поначалу неплохо, но потом отношения стали портиться, в итоге двое самых богатых людей округи возненавидели друг друга. Сейчас эта женщина ведёт себя как королева, разговаривает со всеми не без ноток презрения. Забавно, как может всё поменяться. Ее и ее старшего сына часто унижали. Теперь они вернулись, чтобы отомстить. И в руках у них миллионы козырей. Жутко, конечно, от этих мыслей. Бразильский сериал отдыхает. Из санатория возвращается мама, и нам с Варей становится полегче, так как быт она берет на себя. Да и вообще спокойнее, что не втроем с отчимом. Мы же с сестрой работаем в полную силу. Я в теплицах, Варь шьет. Кучка денег в тайнике растет нам на радость. В четверг вечером я иду домой счастлива и довольная собой. Вернулась пораньше после чего отнесла перешитый вор и вещи клиентам, выручив за это деньги. Варвара просто машина, несмотря на живот, строчит без остановки. От мысли, что такими темпами мы быстрее накопим денег и съедем, дух захватывает. Справа от меня останавливается машина. Я по привычке тянусь к сумке, в которой лежит баллончик. Народ знает, что мой о чем мент, но идиотов хватает, поэтому лучше подстраховаться. Краям глаза вижу, что это чёрный крузак, как обычно грязный, словно срали вырулил вот только что. Как по команде во рту пересыхает и сердечко разгоняется. Ну вот, не думал же о Даниле так долго спокойно жила. Привет, Марина. Слышу знакомый голос. Машина обгоняет и встаёт на перерес. Ну и манеры, что у него, что у Павла. Привет, колхозник, говорю я по возможности равнодушно, сама же жадный его разглядываю. Волосы стали короче, лицо будто худее, а глаза старше. Рядом с правым желтеет славный синяк. Бровь тоже разбита была, еще не зажила окончательно. Бедный. Я, конечно, его сразу прощаю, что не приехал в тот раз и не звонил так долго. «Подвезти?» Данил делает зазывающее движение головой. Ему идет этот внедорожник, будто машина ему принадлежит, а не начальнику. Яркие воспоминания о дне, проведенном вместе, бросают краску в лицо. Я хочу с ним еще. Мне недалеко. Отказываюсь, но почему-то как-то неуверенно. «Может, подскажешь с дорогой?» спрашивает Данил. «В прошлый раз ты меня здорово выручила. Мне Жадан нужен. По адресу его приехал, там нет никого. И, судя по дому, больше года никто не живет. Кого не спрошу, никто не колется». «Зачем тебе Жадан? Хмурюсь. Дело есть к нему. Оставь его в покое, а? Серьезно. Ты ведь по поручению к кулацких сыновей едешь. От этой мерзкой семьи Жадан и так натерпелся. Он не будет с тобой разговаривать». «Почему мерзкой?» — удивляется Данил, слегка приподняв брови. Сразу видно, что ты не местный. Их все ненавидит. И ты? Я смеюсь. А мне зачем любить? С какой стати? Что они хорошего мне сделали? Я понимаю, они твои работодатели, но уж извини, такая правда. Предпочитаю держаться подальше от Мироновых и всего, что с ними связано. Так что не мешай до пройти. Даниэль моргает. Если он поможет, я в долгу не осталась, говорит спокойно. Сам глазами по мне шарит, по лицу, фигуре шарит так, что одновременно прикрываться хочется и плечи расправить. Я делаю вдох-выдох. Когда мужчина вот так пялится, это либо страшно до ужаса, либо приятно до сладкой дрожи. Страшно в случае, если мужчина неприятен, а дрожь появляется, когда у крадка щипаю себя за руку. Так что покажешь, настаивает Данила, добавляет, склонив голову набок. Пожалуйста, быстро касается нижней губы языком. Я невольно зеркалю движение и тоже смачиваю губу. Со стороны кажется, что мы стоим тут и облизываемся друг на друга. Это мысль меня смешит. Хорошо, но ехать далеко. Я забираюсь в машину рядом с ним. Будь что будет, всё равно скоро уеду из этого гнилого места, может быть, даже через 2 месяца. Если слухи пойдут, будет мне стимулом рвать навсегда. До молокозавода потом дальше, я покажу, где свернуть. Он живёт за полями под Солныхов Кулака, вернее, сейчас уже непонятно чьими. Старший сын наследник империи, говорит Данил с лёгкой улыбкой, стреляя в меня глазами. Я не интересуюсь, отмахиваюсь. После рассказав о чём и вообще табуирую эту тему. От этой семьи стараюсь держаться подальше. А как твоя фамилия, кстати? Зачем тебе? Хочу, в сути, тебя к тебя поискать, пожимаю грива плечами. Может, у него подружка есть или даже жена. Не все ведь носят кольца. От этой мысли голова кругом. Виноградов, но меня нет со тетях, я личность не публичная. Понятно. Я смотрю вперёд. Что и не удивительно, кому интересны колхозники. Данил усмехается. А потом спрашивает как-то особенно серьёзно: "Как твои дела? Расскажешь мне?"